Глава 4. Зависит только от тебя. Всю ночь Арии не спалось. Она то и дело ходила по комнате и прокручивала воспоминания, которые ворвались в голову. Не зря Тит и Мэри сказали, что людям, которые помнят свою смерть, приходится тяжко. Сразу же возникает огромное количество вопросов. Кто? Зачем? За что? Девушка подошла к зеркалу и изучила свое уставшее лицо. За окном все так же неторопливо раскачивались ветки елей. Сквозь них просачивались лиловые лучи света. Обычное явление для Орляна, но удивительное для только что прибывших душ. «Раз уж нам дается второй шанс, нужно прожить его достойно, так ведь?» Подумала Ария, вглядываясь в сказочное небо. Неожиданно в дверь тихонько постучали. На пороге появился Тит с тарелкой сырников и стаканом с апельсиновым соком. «Утро доброе. Завтрак в постель». Парень ухмыльнулся и протянул под нос. «Это очень...» Ари взяла еду и смущенно улыбнулась. «Мило. Спасибо большое, Тит. Но не стоило». Она поставила завтрак на тумбочку возле кровати. «Сам приготовил?» «Да». Молодой человек зашел следом и прикрыл дверь. «И тебе, и Мэри. А за это тоже появляется рисунок на руке». Тит присел на кровать и посмотрел на кисть второй руки. «Нет, конечно», усмехнувшись, ответил он. «Это обычное дело. Рисунок появляется только в тех случаях, когда поступки раскрывают тебя как человека. В поступках которые ты совершаешь от всего сердца, в поступках, в которые вложено много внутренних эмоций». Девушка села рядом и поджала губы, смотря на его веснущатый профиль. Она чувствовала доброту, исходящую от нового знакомого, но понимала, что за ней скрывалась заблудшая душа. «Ты счастлив?» «Что?» Парень повернул голову, и их взгляды встретились. «Ты здесь счастлив?» Тит натянуто улыбнулся и посмотрел на руку Арии, которая лежала рядом. Он неуверенно обхватил ее своей большой ладонью и начал перебирать длинные пальцы девушки. «Нет». Дверь распахнулась, и в комнату, как ураган, залетела Мэри, которая, в отличие от молодых людей, принарядилась. Белое кружевное платье в винтажном стиле, Привычные каблучки и идеально выпрямленные волосы. «И чем вы тут занимаетесь?» Тит поспешил отпустить руку Арии и встал с кровати. «Я приготовил тебе завтрак». Он улыбнулся подруге и направился к выходу, не имея ни малейшего желания участвовать в женских примерках и прочих девичьих глупостях. «Спасибо, но сейчас не до этого. У нас через несколько часов начнутся пары, И я хотела узнать. Ария, ты пойдешь в тот же университет, что и мы?» «А где вы учитесь?» Девушка надкусила сырник и сделала глоток сока. «В кинематографическом колледже». Мэри Белль подошла к вешалке с одеждой и начала перебирать все, что на ней висело. «Мы с там на факультете режиссуры. Давай к нам. Можно еще пойти на факультет сценаристов, операторов и тому подобное» но я думаю, тебе понравится на нашем факультете. У нас классные одногруппники. Не все, конечно, но ведь в семье не без урода, как говорится. А зачем вы учитесь, если режиссерами все равно не... Там много симпатичных парней. Мэри продолжала свой рассказ, не слушая подругу. С кем-нибудь точно познакомишься? Я тебе все про всех расскажу. Выберешь себе того самого, чтобы не скучать. Девушка достала облегающий топ, Бежевые штаны, и изучающий взглянула на Арию. Они не товар в продуктовом, чтобы выбирать, Мэри!» «Так, сейчас еще подберем серьги, накрутим волосы. Мэри!» Ария отставила тарелку и, смеясь, подошла к блондинке. «Ты меня слушаешь!» «Слушаю, но мне важен твой внешний вид. Думаю, тебя тоже. Это ведь не помойка какая-то. Я точно знаю, что тебя примут, поэтому хочу...» чтобы ты создала хорошее впечатление. Я ведь предупреждала тебя, что в этом городе далеко не все добродушные, как мы с Титом. В Ра-Энтальяне много испорченных». «Ра-Энтальян?» «Это официальное название универа. Так, все, надевай». Она кинула вещи на кровать и с горящими глазами посмотрела на Арию. «А у тебя нет ничего черного?» Ария нахмурилась. Мне все нравится, но... Почему вы постоянно носите светлые вещи? Знаешь, здесь есть правило, что если ты со светлым узором, то и одежду таковую должен носить. Черная обычно носят не очень хорошие ребята. Это всего лишь одежда. Как она повлияет на мои поступки? То есть ты хочешь сказать, что я не могу носить черный цвет? Да можешь, никто не запрещает. Я просто предупредила. «Надевай пока это, а после пар походим по магазинам и выберешь себе что-нибудь на свое усмотрение». Блондинка улыбнулась и вышла из комнаты, чтобы дать Аре собраться. Девушка оделась, нашла белые кроссовки, подкрутила длинные волосы и сделала макияж, выведя красивые стрелки и накрасив пухлые губы матовой помадой. Молодые люди ждали ее на первом этаже. Ария спустилась и они оба застыли. «Красивая!» — заключил Тит, взял рюкзак и направился к выходу. «Как тебе идет этот топ? Слушай, а какой у тебя размер груди?» «Боже, Мэри!» С улыбкой послышался смех Тита. «Что? Что я такого спросила?» Ария тоже засмеялась и побрела вслед за парнем, ничего не ответив подруге. «Для людей!» которые только что прибыли и за короткий срок успели получить начальный белый узор, образование предоставлялось бесплатно. Именно поэтому у Арии не возникло проблем. За пару часов она оформила все, что нужно и поступила на факультет режиссуры, как и советовала Мэри. Университет Ра-Энтальян представлял собой огромный кампус в готическом стиле и состоял из множества корпусов. По его бесконечным коридорам Ходили студенты в светлой одежде. Арию не смущали пристальные взгляды, которыми ее окидывали люди. Она с ярым интересом изучала незнакомцев и тех редких прохожих, которые носили черную одежду. Все эти люди, они улыбаются, смеются, дурачатся и выглядят лучше, чем любой живой человек. Кто бы мог подумать, что каждый из них уже мертв? О чем задумалась? Поинтересовался Тит. «Здесь так кипит жизнь!» Девушка продолжала внимательно разглядывать студентов. «А ты думала, что тут ходят убитые горем и размышляют о смерти?» «Нам дан второй шанс, Ария. Возможно, будет и третий. Кто знает?» «Может, темной и светлой сторон вовсе нет, и мы продолжим бесконечно существовать в другом городе. Теорий много, но мы все верим в лучшее. Именно поэтому дышим полной грудью и выглядим живее». Смертных земли. Ребята, раздался крик Марибель, которая бежала на каблуках. Я забрала конспекты и готова тебе обо всем рассказать. Идем. Она схватила Ари под руку. Девушка очутилась посреди длинного светлого коридора. По бокам располагались шкафчики и горшки с удивительными цветами. Студенты толпились у своих аудиторий и болтали, разделившись на компании. «Здесь основной корпус. Вещи кидай в шкафчик. Тебе, кстати, какой номер сказали?» «Пятнадцатый», — ответила Ария и попыталась пройти к нужному шкафчику. Но возле него оказался высокий парень с белоснежными волосами. Своим телом он преградил ей путь. «Отойдешь, пожалуйста?» — мило спросила она и ощутила на себе взгляды всех студентов, оказавшихся рядом. Повисло молчание. Блондин ухмыльнулся, глянув на нее своими бездонно-голубыми глазами, и молча отошел в сторону. «Новенькая, что ли?» Презрительно усмехнулась особо шоколадными волосами. Незнакомка была на порядок ниже Арии, даже на каблуках. «Если у вас это так называется, то да». Ария отвернулась и вставила ключ в шкафчик. «Пара уже скоро начнется!» Вмешалась Мэри, подступив к подруге. «Пойдем, я тебе обо всем расскажу. Правда, чуть позже». «Мэри?» Тот самый хмурый блондин широко улыбнулся и приобнял Мэри Белль за талию. Остальные ребята тоже с ней поздоровались. Арии понравилось то, с каким радушием Мэри принимали студенты, словно она для всех являлась хорошим другом. «Он все еще не отвечает!» Внезапно возмутилась девушка с шоколадными волосами. «Мне нужно срочно узнать, какой у него костюм, чтобы выбрать платье для вечеринки. Мы должны сочетаться. Это чертовски важно!» «Кто там тебе не отвечает?» — Пробасил еще один незнакомец. Ария обернулась и увидела кучерявого, привлекательного афроамериканца. Фигура у него была подтянутая и стройная, будто он активно занимался спортом. «Аарон не отвечает. Где он, черт возьми?» «Привет, Мэри!» Темнокожий подмигнул Мэри Белль и подошел к своим приятелям. Мэри Белль усмехнулась и вновь подхватила Ари под руку. Она отвела ее в сторону и еле слышно проговорила. «Часть из них — наши однокурсники. Вон та, которая не отрывается от телефона, Эстелла. Достаточно скверная мадам» но при большом желании найти общий язык можно. Да и парни хорошие, но с ними всегда нужно оставаться на чеку. Афроамериканца зовут Фабио. Близко я общаюсь только с блондином, Гоя. У него есть лучший друг, но его почему-то нет. Ему-то и названивает Эстелла. Ария поморщилась и тяжело выдохнула. Слишком много имен. Блондинка засмеялась, хлопнув девушку по плечу. «Кто знает...» «Может, ты с ними подружишься?» «Пойдем в аудиторию». В кабинете уже расположилось человек 30-40, и каждый обсмотрел Арию с ног до головы. Парни разговаривали на свои темы, а девушки о чем-то тихонько шептались. «Он в больницу попал после испытания, ребят!» Зайдя в аудиторию, произнес Фабио. «Что?» Эстела изумленно обернулась, когда ее друг приземлился на заднюю парту. «В больницу?» «Вечеринка ведь на днях, а он еще не выбрал костюм!» Мэри Белль с Титом сидели на одну парту дальше Арии. Девушка немного наклонилась к ним и спросила. «Разве здесь можно попасть в больницу? Я же воткнула в тебя нож, и у тебя все зажило. Иногда нам бывает плохо. Это нормально. Всякое случается. В Орля немного загадок». «Да уж». А меня одну смутило, что эту девчонку невероятно волнует отсутствие костюмов на вечеринку, а не тот факт, что ее парень попал в больницу». Молодые люди на передней парте одновременно ухмыльнулись. «Что ты там сказала?» Эстела подошла к Арии и прожгла ее сердитым взглядом. «Прости. Видимо, кое-кто слишком большого мнения о своей персоне, раз подслушивая чужие разговоры и обсуждает их». «Тебе какое дело? В следующий раз, когда соберешься что-то крикнуть на всю аудиторию, бери в расчет, что мы хоть и мертвые, но явно не глухие». «Ты только пришла, милочка, не нарывайся». «Но она права, Эст». Гоя присел рядом с арией «Я, например, спросил у Фаба, что с Сараном, а ты настолько заморочена какой-то вечеринкой, что даже не поинтересовалась его самочувствием». И после этого продолжишь строить из себя заботливую девушку?» Эстелла из-под посмотрела на приятеля и вернулась на свое место. «И, кстати, если девушка новенькая, не значит, что она не может выражать свое мнение», — добавил он. Ари посмотрела незнакомцу прямо в глаза. Только сейчас она заметила огромный шрам на его щеке, но молодой человек был настолько красив, что его изъян казался дополнением к идеальному лесу. «Ари», — вмешался Тит, наклонившись к девушке, — «забыл сказать, что уже завтра у тебя первое испытание в лаборатории. Узор увеличится, и каким цветом он заполнится, зависит только от тебя».